Глава 30. По словам Нейпайера и Ничмана, мистер Кристана из Министерства юстиции требовал полного отчета о том, что произошло прошлым вечером во время последней встречи Хоппи с Милли. «Полного?» — приспросил Хоппи. Все трое сидели за хлипким столиком в прокуренной забегаловке. Потягиваясь бумажных стаканчиков кофе, они ждали, когда им принесут сэндвичи с жирными жареными цыплятами. «Личное можете опустить». — сказал Нейпайер, сомневаясь в том, что у Хоппи найдется много личных секретов. «Если бы они только знали», — думал Хоппи, — все еще гордясь собой. «Ну, я показал Миле записку о Робилио». начал он, все еще не зная, насколько правдиво ему следует отвечать. «Ну и?» «Ну и она ее прочла». «Разумеется, прочла. А что она сделала потом?» — с досадой спросил Нейпайер. «Как она прореагировала?» — подхватил Ничман. Конечно, Хоппи мог соврать, сказать, что Милли потрясло прочитанное, что она поверила каждому слову и загорелась желанием показать записку своим друзьям в жюри. Именно это они хотели от него услышать. Но Хоппи не был уверен, что это правильно. Враньё можно лишь все испортить еще больше. Она не очень хорошо прореагировала, ответил он, а потом рассказал всю правду. Когда принесли сандвичи, Ничман отлучился позвонить мистеру Кристану. Хоппи и Нейпайр ели, не глядя друг на друга. Хоппи чувствовал себя последним неудачником. Без сомнения, он еще на шаг приблизился к тюрьме. «Когда вы увидитесь с ней снова?» — спросил Нейпайр. «Не знаю точно, судья еще не сказал, суд может вообще закончиться к выходным». Вернувшийся Ничман сел на свое место. «Мистер Кристана едет сюда», — мрачно оповесил он, и у Хоппи похолодело в животе. «Он будет здесь сегодня поздно вечером», — и хочет первым делом встретиться с вами завтра утром. Конечно, он не очень доволен поворотом событий. Я тоже. Рор провел обеденный час, запершись в своем кабинете с Кливом. Они делали грязную работу, которую нельзя было доверить никому другому. Большинство адвокатов использовали разведчиков вроде Клива, чтобы покупать информацию за наличные, охотиться за выгодными делами и проворачивать другие темные аферы. Этому, разумеется, не учили в юридических институтах, но никто из адвокатов не брезговал подобными методами. Адвокаты, выступающие в судах, имели собственных разведчиков. У Рора было несколько вариантов действий на выбор. Он мог велеть Кливу сказать Дереку Мейплзу, чтобы тот проваливал. Мог выплатить ему 25 тысяч наличными и пообещать еще 25 тысяч за каждый голос после вынесения вердикта, разумеется, если голосов окажется не менее 9. Это обойдется ему максимум в 225 тысяч долларов, Такую сумму он готов был заплатить. Но он очень сомневался в том, что Энджел Уиз сможет обеспечить более двух голосов. Свой собственный и, может быть, голос Лорен Дьюк. Она не была лидером. Он мог подтолкнуть Деррика к тому, чтобы тот вступил в контакт с адвокатами защиты и застукать их на месте преступления. Но в этом случае Энджел, скорее всего, отчислят из жюри, а этого Рор вовсе не хотел. Мог он также снабдить Клива записывающим устройством, велеть ему вытянуть из Дерека компрометирующие заявления и припугнуть того судебным преследованием, если он не повлияет на свою подружку. Но это было рискованно, поскольку замысел подкупа исходил из офиса самого Рора. Они прокрутили все сценарии, оценив их сознанием дела, поскольку разыгрывали каждый уже не раз. Для нынешнего случая был разработан гибридный вариант. «Вот что мы сделаем», — сказал Рор. «Мы дадим ему 15 кусков сейчас». Пообещаем остальные 10 после вынесения вердикта. А, кроме того, запишем разговор с ним на пленку. Мы пометим некоторые купюры, чтобы держать его в будущем на поводке. Пообещаем по 25 тысяч за прочие голоса. А если получим нужный вердикт, скрутим его. Посмей только он потребовать остальное. Ведь у нас будет запись. Как только он попытается поднять шум, мы пригрозим ему звонком ФБР. «Это мне нравится», — сказал Клифф. «Он получит свои денежки». «Мы свой вердикт, и тогда мы его скрутим. Это будет справедливо». Но у Дерека были совсем другие планы. Они встретились в вестибюле казино «Курортное», в темном баре, где печально толпились проигравшие, компенсируя дешевыми напитками свои потери, в то время как снаружи ярко светило солнце и было очень тепло. Дерек не намеревался попадаться в ловушку с выплатой части денег после вердикта. Он требовал 25 тысяч причитающихся Энжел, сейчас же наличными а также депозит, как он это называл, за каждого из остальных присяжных. Депозит следовало предоставить, не дожидаясь вынесения вердикта. Разумеется, тоже наличными. Какую-нибудь разумную и честную сумму, скажем, по 5 тысяч за каждого присяжного. Клифф стал быстро подсчитывать и напрасно. Дерек исходил из единогласного вердикта. 11 голосов — это 55 тысяч, плюс голос Энджел. В общей сложности Дерек хотел 80 тысяч наличными немедленно. У него была приятельница в конторе, которая заглянула в дело. «Вы, ребята, вчинили иск табачной компании на миллионы», — заявил он. Каждое его слово записывалось на крохотный диктофон, спрятанный в нагрудном кармане Клива. «Восемьдесят тысяч для вас — капля в море». «Вы сумасшедший?» — ответил Клив. «А вы жулик. Восемьдесят тысяч мы никак не можем заплатить. Как я уже сказал, если мы начнем ворочать такими суммами, риск попасться возрастет многократно». «Прекрасно. Тогда я поговорю с адвокатами табачной компании. Давайте, а я прочту об этом в газетах». Они не допили свои напитки, Клифф снова ушел первым, но на этот раз Дерек за ним не последовал. Парад «Красавец» продолжился в четверг после обеда, когда Кейбл вызвал на свидетельское место доктора Майру Спролен Гуди, чернокожую даму-профессора из Рудгеровского института, которая заставила всех в этом похотливом зале повернуть голову в ее сторону, когда представлялась в качестве свидетельницы. Это была женщина около шести футов ростом, такая же стройная и шикарная, как предыдущая свидетельница. Ее бархатистая светло-коричневая кожа красиво натягивалась, когда Майра Спролинг Гуди улыбалась присяжным. Особо приветливой улыбкой она одарила Лони Шейвера, который не удержался и улыбнулся в ответ. Начиная поиск экспертов, Кейбл располагал неограниченным бюджетом, поэтому имел возможность не связываться с людьми резкими, болтунами, неспособными расположить к себе обывателя. Прежде чем нанять доктора Спролинг Гуди, он дважды заснял ее на видеопленку, а потом еще раз во время ее визита в его офис. Как и всех своих свидетелей, он два дня пытал ее на инсценированном судебном процессе, который устроил за месяц до начала настоящего суда. Когда она положила ногу на ногу, весь зал издал дружный вздох. Доктор Спролинг Гуди была специалистом в области маркетинга. Имела два докторских диплома и, что неудивительно, впечатляющий послужной список. В течение восьми лет после окончания учебы она работала на Мэдисон-авеню в рекламном бизнесе. Затем вернулась к академической деятельности, в которой добилась больших успехов. Сфера ее компетенции была реклама потребительских товаров. Этой проблемой она занималась в процессе учебы и теперь проводила исследования в той же области. Ее послание суду вскоре стало очевидным. Циник мог бы подумать, что ее призвали для того, чтобы привлечь внимание прекрасными внешними данными и произвести особое впечатление на Луни Шейвера, Энджел Уиз и Лорен Дьюк, вызвав у них чувство гордости тем, что такая же афроамериканка, как и они сами, способна выступать с экспертным мнением на столь важном судебном процессе. На самом же деле ее присутствие было идеей Фитча. Шесть лет назад, во время паники на процессе в Нью-Джерси, когда жюри совещалось три дня, Прежде чем вынести оправдательный вердикт, у фича созрел план найти привлекательную женщину-ученого, желательно из респектабельного университета, выделить ей солидный грант и предложить заняться проблемой рекламирования сигарет и воздействия этой рекламы на подростков. Параметры программы были в общих чертах заданы источником финансирования, и Фич надеялся, что однажды результаты исследований окажутся весьма полезными на суде. Доктор Спролинг Гуди в жизни не слышала о Рэнкине Фитче. Она получила грант в 800 тысяч долларов от Института потребительских товаров, некой непонятной организации в Оттаве, занимающейся разработкой конкретных проблем для правительства, о которой она тоже ничего прежде не слышала, чтобы изучить тенденции в области маркетинга тысяч потребительских товаров. Об институте она знала очень мало, как и Рор, который вместе со своими сыщиками два года напрасно рыл землю. Это был совершенно частный институт, до некоторой степени охраняемой канадскими законами и, скорее всего, основанной какими-то крупными производителями потребительских товаров, среди которых производители сигарет официально не числились. О своих открытиях свидетельница сообщила в умело составленном компактном докладе, письменное изложение которого представляло собой папку не более 2 дюймов толщиной и который Кейбл заставил суд приобщить к вещественным доказательствам. Доклад пополнил собой немалый перечень прочих вещественных доказательств в качестве официальной экспертизы. Ему был присвоен номер 84, и предполагалось, что наряду с 20 тысячами или около того страниц, уже зарегистрированных в качестве официальных свидетельств, жюри просмотрит и его во время обсуждения своего решения. После эффектного представления свидетельницы сами открытия показались не столь уж впечатляющими. За некоторыми четко определенными и очевидными исключениями вся реклама потребительских товаров адресуется в первую очередь молодежи. Автомобили, зубная паста, мыло, воздушные хлопья, пиво, безалкогольные напитки, одежда, одеколоны – все наиболее широко рекламируемые товары главным образом метят в молодежную аудиторию. То же касается и сигарет. Разумеется, они описываются как атрибут изысканной, красивой, активной, беззаботной, богатой и шикарной жизни. Но также точно описывается и бесчетное множество других товаров. Свидетельница представила перечень спецификаций, начинавшийся с автомобилей. Когда вы в последний раз видели по телевизору ролик, рекламирующий спортивные автомобили, где за рулем сидел бы толстый 50-летний мужчина? Или мини-фургон, управляемый тучной домохозяйкой с шестью детьми и грязным псом, выглядывающим из окон? Такого просто не бывает. Пиво — это всегда будут 10 молодых ребят, которые пьют его, сидя в пивной и наблюдая матч Суперкубка по телевизору. У большинства шикарные шевелюры, твердые подбородки, плоские животы и на всех великолепные джинсы. Реальность вовсе не такова, но реклама успешна только такая. Доктор Спролинг Гуди позволяла себе пошутить время от времени. «Зубная паста? Вы когда-нибудь видели уродца с кривыми зубами, улыбающегося вам с экрана? Разумеется, нет. У тех, кого вы видите по телевизору, всегда прекрасные зубы. Даже в роликах, рекламирующих средства от прыщей, У озабоченных подростков бывает лишь один прыщик, от силы два. Она часто улыбалась, иногда даже хихикала над собственными комментариями. Присяжные улыбались вместе с ней. Главная мысль подчеркивалась постоянно. Если успех рекламы вообще зависит от того, воспринимают ли ее молодые люди, почему реклама сигарет должна составлять исключение. Когда Кейбл попросил свидетельницу перейти к вопросу о рекламе, рассчитанной на детей, она перестала улыбаться. Вопрос был слишком серьезен. Ее исследовательская группа не обнаружила подтверждений этого факта, а они изучили тысячи табачных реклам, изготовленных за последние 40 лет. Они наблюдали, вели исследования, каталогизировали всю рекламу сигарет, обнародованную с тех пор, как существует телевидение. И даже заметили, что после введения запрета на рекламу табачных изделий на телевидении количество курильщиков увеличилось. Она потратила годы, чтобы найти доказательства того, что табачные компании намеренно адресуют свою рекламу подросткам, потому что, начиная свой проект, имела смутное подозрение, что это именно так, но оказалось, что это неправда. По мнению свидетельницы, единственный способ оградить детей от воздействия рекламы табака – это запретить ее вовсе, всю. Рекламные щиты, надписи на автобусах, рекламу в газетах, журналах, на всякого рода листовках. Однако она убеждена, что это не приведет к падению уровня продажи сигарет и не окажет ровным счетом никакого влияния на уровень курения среди детей. Кейбл поблагодарил доктора Спроллинг Гуди так, словно та добровольно согласилась выступить в суде, в то время как на самом деле ей уже заплатили 60 тысяч долларов и пошлют еще чек на 15. Рор, который был чем угодно, но только не джентльменом, знал уязвимые места – удар по которым здесь, на глубоком юге, мог достичь желаемого эффекта. Однако вместо того, чтобы нанести такой удар, начал очень осторожно расспрашивать свидетельницу об Институте потребительских товаров и 800 тысячах долларов, который тот отвалил ей за это исследование. Свидетельница рассказала все, что знала. Это академическое заведение, основанное для изучения тенденций и выработки соответствующей политики. Учредители — частные производители. В том числе табачные компании? Насколько мне известно, нет. Получает ли институт какие-нибудь субсидии от табачных компаний? Точно не знаю. Он спросил ее о компаниях, имеющих отношение к табачному производству, компаниях, владеющих контрольными пакетами акций каких-либо табачных предприятий, дочерних компаниях, подразделениях и конгломератах. Она о них ничего не знала. Она не знала о них потому, что так задумал Фич. В четверг утром след Клэр обнаружился в весьма неожиданном месте. Бывший приятель подруги Клэр, взяв тысячу долларов наличными, сообщил, что его бывшая подружка работает теперь в Гринвич-Виллидж официанткой, одновременно предпринимая усилия, чтобы получить серьезную работу в мыльных операх. Когда-то они вместе с Клэр работали в Маллигане и были близкими подругами. Свенсон вылетел в Нью-Йорк, прибыл туда ближе к вечеру, на такси доехал до маленькой гостиницы в Сохо где, заплатив наличными, снял номер на одну ночь и повис на телефоне. Он нашел Беверли на работе в пиццерии. Она не могла говорить долго. «Это Беверли Монг?» — спросил Свенсон, стараясь подражать Николасу Истеру. Он множество раз прослушал запись его голоса. «Да, кто это?» «Та самая Беверли Монг, которая когда-то работала в Маллигане, в Лоренсе?» Пауза, затем «Да, а кто это?» «Это Джефф Кер Беверли. Давненько мы не виделись». Свенсон и Фич рисковали, допуская, что после отъезда Клэр и Джеффа из Лоренса они не виделись с Беверли. Кто? переспросила девушка, и Свенсон почувствовал облегчение. Джефф Кер. Ну, помнишь, я встречался с Клэр. Я еще учился на юридическом. А, да! протянула она так, что было непонятно, то ли она действительно вспомнила Кера, то ли сделала вид. Послушай, я в городе и хотел узнать, не было ли у тебя в последнее время вестей от Клэр? «Я с Клэр не разговаривала года четыре». «А, понимаю. Послушай, у меня много работы. Может, как-нибудь в другой раз поговорим?» «Ну, конечно», — ответил Свенсон, повесил трубку и тут же позвонил Фитчу. Они решили, что стоит рискнуть и попробовать подкупить Беверли наличными, чтобы проспросить о Клэр. Если она не виделась с ней четыре года, то едва ли сможет быстро найти ее и сообщить о звонке Джеффа. В ожидании следующего дня Свенсон наблюдал за девушкой. Фич требовал от своих консультантов представлять ему ежедневный доклад о впечатлениях от последних дней суда. Одна страница, через два интервала, только по делу, без слов, содержащих более четырех слогов. Надо было ясно изложить свои впечатления от свидетелей и то, как восприняли их выступления присяжные. Фич требовал честных отчетов и всегда бронил экспертов, сочинявших приукрашенные доклады. Он предпочитал пессимистов. Отчеты должны были лежать у него на столе через час, после того, как судья Харкин объявлял судебное заседание закрытым до следующего дня. В среду доклады о выступлении Дженкла были неутешительными, зато четверговые впечатления о свидетельских показаниях доктора Деннис МакКуэйт и доктора Майры Спроллинг-Гуди оказались почти восторженными. Помимо того, что дамы расшевелили сонный зал, набитый унылыми мужчинами в строгих костюмах, обе очень хорошо выступили. Присяжные слушали внимательно и, похоже, поверили им, особенно мужчины. И все же Фичу было неспокойно. Он никогда не чувствовал себя так скверно перед окончанием слушаний. С отставкой РРы защита лишилась одного из наиболее сочувствующих ей присяжных. Нью-Йоркская финансовая пресса вдруг объявила, что защита висит на волоске и открыто сожалела о том, что будет вынесен обвинительный приговор. Колонка Баркера в Магнате была у всех на устах. Дженкл нанес им непоправимый ущерб. Воведенный перерыв позвонил Лютер Вандемир и «Стрелка», самый интеллигентный и влиятельный человек в большой четверке, и устроил разнос. Жюри в изоляции, и чем дольше тянется процесс, тем больше раздражения вызывает у присяжных та сторона, которая в настоящий момент представляет своих свидетелей. Десятая ночь в изоляции прошла без инцидентов. Никаких капризных любовников, никаких несанкционированных походов в казино, никаких спонтанных сеансов йоги по полной программе. По Эрере никто не скучал. Он уложил вещи за минуту и уехал, несколько раз клятвенно заверив шерифа, что инцидент этот был против него сфабрикован. Импровизированный шахматный турнир состоялся в столовой во время обеда. У Хермана была брайлевская шахматная доска с пронумерованными полями, и накануне вечером он разгромил Джерри 11 раз. Нашлись охотники попробовать свои силы. Жена Хермана принесла доску, и вокруг него стал собираться народ. Менее чем через час он выиграл три блица у Николаса, еще три у Джерри, три у Хенри Ву, который вообще в жизни не играл в шахматы, еще три у Уиллиса и был готов снова сразиться с Джерри, уже по более низким ставкам, когда в столовую, чтобы взять себе еще десерт, вошла Лорен дюк В детстве она играла в эту игру с отцом. Когда Лорен выиграла у Хермана первый раз, никто не проявил к слепому ни малейшего сострадания. Турнир продолжался вплоть до комендантского часа. Филипп Сейвел как обычно оставался у себя в номере. Во время обеда в мотеле или во время перерыва в суде, когда они пили кофе, Сейвел иногда разговаривал с коллегами, но в основном сидел, уткнувшись в книгу и ни на кого не обращая внимания. Николас дважды пытался разговорить его, но безуспешно. Сейвел не любил болтать и предпочитал, чтобы никто о нем ничего не знал.